Несколько лет назад прошел через наше отделение. Не хотел вести себя тихо, как велит, не сгнулся. Помнишь его, Билли? Все. У, у у у Я думал, прямо рехнусь. С этими остолопами одно только можно. Кинуть им пару гранат в спальню. Все равно от них никакой пользы. А завтра пятница, говорит МакМёрфи. Не дает Сканлону увести разговор в сторону. Да, говорит Чествик, свирепо оглядывает комнату. Завтра пятница. Хардинг переворачивает страницу журнала. То есть почти неделя, как наш друг МакМёрфи живет среди нас и до сих пор не сверг правительства. Ты это имел в виду, Чесвикульчик? Господи, подумать только, в какую бездну равнодушия мы погрузились. Позор. Жалкий позор. Правительство подождет, говорит МакМёрфи. А Чесвик говорит завтра по телевизору первый финальный матч. И что же мы будем делать Снова снодрать эти поганые ясли? Ага, говорит Чесвик. Терапевтически, если мамочки гнусен. У стены ванной я чувствую себя шпионом. Ручка моей слабры сделана не из дерева, а из металла, лучше проводит электричество, и полое место хватит, чтобы спрятать маленький микрофон, если старшая сестра нас слушает, то и задаст она Чесвику вынимая из кармана затвердевший шарик жвачки, отрываю от него кусок и держу во рту, размягчаю. Давайте-ка еще раз, говорит МакМерфи, посчитаем, сколько будут голосовать за меня, если я опять попрошу включать телевизор днем. Примерно половина острых кивают. Да, но голосовать будут, конечно, не все. Он снова надевает шапку и подпирает подбородок обеими ладонями. И богу не понимаю вас. Хардинг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 Просто я думаю, что от голосования не будет никакой пользы. В конечном счете бесполезно, Мак, бесполезно, скажешь. Дам да руку полпражняти, то польза. И все таки рискованно, мой друг. Она всегда имеет возможность приезжать нас еще больше из-за бейсбольного матча рисковать не стоит, говорит Хардинг. Кто это сказал? Черт, сколько лет уже я не пропускал финалов. Один раз я в сентябре сидел Тогда же там позволили принести телевизор и смотреть игры, иначе у них вся тюрьма взбунтовалась бы. Может, вышибу к черту дверь и пойду куда-нибудь в бар смотреть игру? Я и мой приятель Часвик. Вот это уже соображение по существу, говорит хардинг и бросает журнал. Может быть, проголосуем завтра на собрании? Мисс Грилсон, вношу предложение перевести палату целиком в час досуга на предмет пива и телевидения.